Глава первая «Давай подвезу», — настаивал Сергей, когда мы выходили из роддома. «Сегодня наши смены снова совпали, но я была совсем не настроена общаться. С самого утра чувствую себя странно, будто не выспалась, хотя всегда строго соблюдаю режим дня». «Нет, спасибо», — вежливо улыбнулась другу и коллеге. «Просто другу и просто коллеге». «Вика, ты сегодня шесть родов приняла». Попытался настоять Сергей. «Из них одна двойня. Не выделывайся, садись!» Он кивнул на свою черную ауди. Сергей пытался отвлечь меня бодрыми разговорами, но я была сама не своя, почти не слушая его. Голова кружилась, в теле ощущалась странная вибрация, природу которую я никак не могла определить. Никогда не испытывала подобного. «Это не боль и не перенапряжение мышц. Уж я-то знаю о болевых ощущениях многое». Через меня словно пропустили ток, и теперь он свободно гулял по телу. Странное сравнение, но именно оно постоянно крутилось в голове. «Ты сама не своя», — посерьёзнил Сергей, всматриваясь в мое лицо. Друг и коллега не отходил от меня даже на расстояние вытянутой руки, будто ожидал, что я свалюсь в обморок. Эта близость была неприятна. Хотелось отодвинуться, но коллега упорно не желал сокращать между нами расстояние. Слушай. «В таком состоянии я тебя одну не отпущу. Садись в мою машину, подвезу до дома». Практически приказал он, кивая на свой автомобиль. «Нет», — покачала головой я, остановившись у автомобиля Сергея. Сама поразилась твердости своего голоса. «После развода я никому не позволяла подвозить себя, и теперь не собираюсь делать исключения. Серёжа неплохой парень и хороший врач, но не более того». В первую очередь мы коллеги, а большего мне не нужно. Дойду сама, подышу воздухом. Здесь минут двадцать пешком. Спасибо за заботу. Поблагодарила друга и уже собралась идти, но не тут-то было. Уже поздно, ночь практически, — разумно возразил Сергей, будто невзначай заслоняя своей фигурой дорогу в сторону моего дома. «Я не боюсь, у меня с собой шокер», — уверенно ответила я, думая, как бы отвязаться от Сережи. Он хороший друг, но его попытки сблизиться уже раздражают. Но не хочу я быть с ним. Не чувствую ничего к этому мужчине, кроме обычной дружеской симпатии. Просто устала за день. Наверное, пора брать отпуск». «Я ведь волнуюсь», — вздохнул Сергей, но сразу сник, поняв, что я не желаю его общества. «Хочу помочь». «Не стоит», — ободряюще сжала руку друга. «Спасибо тебе. До завтра». Спешно распрощавшись, я обогнула коллегу и пошла домой. Пока шла, мне в голову пришла неожиданная, но такая ясная мысль. Пора брать отпуск. Итак, четыре года работаю почти без выходных. Единственного сына вижу пару часов в день. Куплю билеты в Испанию. отдохнем, пообщаемся. Ребенок будет рад морю. А я, наконец-то, расслаблюсь и получу от жизни удовольствие. Я свернула варку между домами когда вдруг почувствовала что-то неладное. За моей спиной раздались тяжелые мужские шаги, которые стремительно приближались. Он видит меня, а я его нет. Спина зудела от устремленного в нее взгляда. Сомнений нет, за мной охотятся. Арка длинная и темная. Пусть я уже вижу свой двор, но добежать до него попросту не успею. Нужно действовать очень быстро. Я резко остановилась и быстро обернулась. Ой, я ожидала увидеть воришку, но кравшийся за мной мужчина оказался скрыт в густой тени арки. Даже очертания его фигуры во мраке было не разглядеть. Стоило мне остановиться, как и он застыл. Не успела я и слова сказать, как из темноты раздался насмешливый голос. «Так вот ты какая!» Низкий, глубокий, невероятно взрослый и пугающий. Всего несколько слов, но я сразу поняла, Грабить меня он не собирается. Человеку с такими голосовыми данными не нужны чужие деньги. От женщин он привык получать кое-что совсем другое. От страха затряслись руки. Но тут же рефлекторно нырнули в сумочку, сжимая пальцами электрошокер. Ох, не зря я его купила. Сейчас эта штука может спасти мне жизнь. Вынув эту хитрую вещицу наружу, я уверенно подняла ее, давая понять, что ему попалась вовсе не безропотная овечка. «Только подойди!» — рыкнула в темноту угрожающим тоном. Не знаю, что произошло в следующее мгновение. Арку заполнил мощный сквозняк, едва не сбив меня с ног. Поток ветра ударил в лицо, на миг заставив меня прикрыть глаза. Когда я открыла их, то отчетливо ощутила за своей спиной чужое присутствие, отчего ноги невольно дёрнулись в бессильной попытке сбежать. Кто это? Как он смог подобраться столь близко? Мне не дали времени на раздумья. Я уже занесла ногу, чтобы сделать шаг, как невероятно сильные грубые руки обхватили меня, вжимая спиной в твердокаменную мужскую грудь. Сумасшедший без труда оторвал меня от земли, лишив даже опоры под ногами. По праву высшего дракона я забираю тебя в мой мир, прозвучал уверенно язычный голос. Меня пронзил ужас, к горлу подступил истеричный смех. Теперь многое стало понятно. На меня напал наркоман. Я попыталась закричать, но окружающий мир поплыл, начал скользать от меня, а голос потонул в исчезнувшем пространстве. Арка, шум дороги, запах мокрого асфальта — все пропало, словно я внезапно упала в канализационный люк. Мужчина сжимал меня так сильно, вот он-то как раз не исчез, что я не могла даже пошевелиться. И в то же время чувствовала, как меня уносит все дальше и дальше от родного города. Я куда-то падала, летела, проваливалась в черную дыру. Нельзя сказать, что я потеряла сознание. Я чувствовала незнакомца за своей спиной. Жар его тела опалял меня, недовольное дыхание над ухом оглушало. Пусть я его не вижу, но чувствую. Габаритами незнакомец превосходил меня как минимум в два раза. «А!» — вскрикнула я, когда небытие выплюнуло нас с похитителем. Я как будто рухнула с трехметровой высоты. Если бы не железная охватка незнакомца, наверняка получила бы сильный ушиб. «Отпусти меня!» – потребовала я и сама поразилась тому, как громко и твердо звучит мой голос. «Как скажешь!» – похититель разжал руки, и я тряпичной куклой рухнула на землю. Ноги дрожали и категорически отказывались держать свою хозяйку. «Да что со мной? Что вообще происходит?» «Перенос через миры, как правило, очень травматичен», – хмыкнул мужчина. «Потерпи, в ближайшие сутки тебе будет непросто». «Через миры? Что за чушь?» Я растерянно опустила взгляд и застыла. Следующее мгновение запомнилось мне на всю жизнь. Именно с этой секунды я начала осознавать, что что-то в происходящем не так. Я ожидала боли в ногах, ведь от падения на асфальт легко получить травму. Но мои ладони уперлись в мягкую влажную землю. «Откуда она здесь, в центре города?» Это не клумба. Земля, покрытая полевыми цветами, была повсюду. Да и воздух совершенно другой, без привычных городских запахов выхлопных газов и асфальта. Рядом со мной раздались шаги. Похититель решил выйти из-за моей спины и посмотреть в глаза своей жертве. О боже, хоть и не верю ни в каких богов, но, увидев своего похитителя, невольно упомянула всех, кого смогла вспомнить. У меня не было даже призрачного шанса убежать от такого бугая. В двух шагах от меня стоял под два метра ростом и примерно полтора в ширь. Ни то от шока, ни то от боли я не могла отвести от него изумленного взгляда. Я много людей в своей жизни повидала, но таких завораживающих, пугающих, нечеловечески стройных и притягательных не встречала никогда. Лицо, будто изваяние, Каждую черту скульптор старательно создавал, неукоснительно соблюдая все законы искусства. Мужественность и сила, смешанная с умом и уравновешенностью, внушали странный трепет. Взгляд чёрных глаз пронзал меня насквозь, вызывая в груди покалывание. Кто он? Не покидало стойкое ощущение того, что передо мной вовсе не человек, а кто-то более могущественный. Слишком много мудрости в этих черных глазах. У людей, проживших на свете даже сто лет, я и таких встречала. Не бывает такого взгляда. «Кто вы? Что вам нужно?» «Лучше не злить своего похитителя». В голове быстро сложился план побега. «Не знаю, куда буду бежать, но рядом с этим существом находиться опасно». Я чувствовала это на уровне инстинктов. К счастью, сумочка все еще при мне, а в руке зажат электрошокер. Пусть мужчина подойдет поближе, И вот тогда я смогу его оглушить. «Меня зовут Рейн, женщина», — высокомерно ответил он. «Рейн? Ну и имечка. Иностранец, наверное. Не зря что-то про другой мир говорил». «Я дракон». «Ох, здесь точно клиника. Но я не психиатр, а гинеколог. Помочь больному вряд ли смогу». Наконец он сделал то, чего я от него ждала. Приблизился и присел передо мной на корточке. Я нащупала кнопку на шокере и приготовилась. «И мне вправду от тебя кое-что нужно». Рейн склонился надо мной, приблизив свое лицо так, что я ощущала его дыхание на своих щеках. Дракон так и не успел сказать, чего же хочет от меня. Вынув из сумочки шокер, я уперла его в бок своему противнику и нажала на кнопочку. Раздался электрический треск, и в то же мгновение черные глаза изумленно распахнулись. Еще секунда, и мужественное лицо исказило гримаса боли. Его крик, низкий, громкий, он словно пронзил меня до глубины души. Мгновенно к ногам вернулась чувствительность, инстинкты возобладали над разумом. Я вскочила, пока Рейна не успела помниться. Уверена, он даже не понял, что произошло и почему ему так больно. Стоило встать прямо, как меня повело. Весь мир качался, будто я пьяна, но ноги упорно пытались бежать. Как только я отняла шокер от тела дракона, его крик оборвался. После применения этой штуки люди приходят в себя несколько часов. Я была уверена, что похититель уже не сможет меня догнать. Шатаясь во все стороны, я бежала в сторону леса, видневшегося метрах в пятистах от нас. Бежала, пока не ощутила странный удар в спину. Не сильный, даже мягкий, словно в меня попал резиновый мячик. В то же мгновение весь мир исчез, и я провалилась в темноту.